Глава 11. Как помочь другим побороть застенчивость Я очень уважал Роберта Кеннеди как политика и открыто им восхищался. Мне импонировал мощный интеллект, которым были отмечены его государственные решения, и твердость, с которой он боролся против организованной преступности и расовой дискриминации. Но однажды, увидев своего героя на митинге в Нью-Йорке, Я был поражен, насколько тот застенчив на публике. Честное слово, я едва ли встречал человека, который чувствовал бы себя столь же неловко, будучи окружен толпой почитателей. Зная о его застенчивости, я еще больше проникся к нему симпатией, когда выяснилось, что он и другим помогал преодолеть застенчивость. Экс-звезда футбольной команды «Нью-Йорк Джайнс» Рузвельт Грир был, как мы узнали из главы 2, болезненно застенчив. Он вспоминает, как Кеннеди помог ему. «Именно Бобби Кеннеди избавил меня от застенчивости. Но только не благодаря тому, за что он боролся, а потому, что он был первым человеком, просто сказавшим «Давай, Роузи, ты справишься, не стесняйся, говори, что думаешь». И это сработало. После 1968 года я безумно желал, чтобы его дело не умерло. И я вдруг обнаружил, что не только способен говорить, забыв о себе, но и могу заставить людей слушать. Я человек огромного роста, но в Кеннеди и его философии было что-то такое, что делало его выше. Я навсегда останусь благодарен ему за то, что он сделал для меня, да и для нас всех. Каждый из нас может разными путями помочь другому справиться с застенчивостью, если только пожелает приложить усилия. Иногда мы помогаем тем, что говорим и делаем, иногда создавая благоприятные условия, а чаще, сами того не осознавая, мы оказываем человеку неявную помощь собственным примером. Мы не просто можем помочь нашим детям, товарищам и соседям, мы обязаны это делать. Помогая другим одержать победу над застенчивостью, мы тем самым помогаем самим себе. Если вы застенчивы, то, разделяя с другими их проблемы, вы отвлекаетесь от собственных проблем. Тому, кто не страдает застенчивостью, борьба с чужой стеснительностью также дает ряд преимуществ. Он не только будет впредь иметь дело с более привлекательными людьми, но и высвободит свои скрытые резервы, которые позволят ему играть более заметные роли в разных областях общественной жизни. И самое важное — уходит одиночество и приходит радость. Многое из того, что мы узнали о природе застенчивости, послужит основой вашей новой роли борца с застенчивостью. Кроме того, многие из приведенных выше упражнений вы можете адаптировать применительно к тем людям, которым хотите помочь. В этой главе вы найдете еще несколько общих принципов и специальных упражнений, которые можете использовать, помогая вашим друзьям и близким. Некоторые упражнения следует выполнять один на один, другие – в составе группы. Некоторые выполняются легко, тогда как другие требуют предварительной подготовки. Если вы привлечете свое воображение и изобретательность, то не только заставите всю эту методику работать на себя – но и сможете ее расширить, усовершенствовать или даже создавать новые методы. Будьте для людей тем, кто помогает им добиться большего, чем они могут достичь сегодня. Родителям и учителям Так как вы занимаете центральное положение в жизни молодых людей, то можете спровоцировать и усилить у них застенчивость столь многими способами, что даже этого себе не представляете. И вы, и я это часто делаем, хотя бы потому, что наши дети очень сильно зависят от наград, которыми распоряжаются взрослые. Признавая за каждым ребенком право на индивидуальность, мы способствуем формированию чувства собственного достоинства. Понимая проблемы детей, мы облегчаем им освоение жизненных навыков в этом сложном и меняющемся мире. Поддерживая их стремление к самостоятельности, мы побуждаем их добиваться высоких целей, оставаясь при этом самими собой. Но, наверное, больше всего им нужна наша любовь, которую мы дарим легко и открыто, так что они могут понять, кто они есть, и стремиться к самоусовершенствованию. Но власть взрослого имеет как монета две стороны. Это и способность вызвать застенчивость, ничего не делая из того, о чем сказано выше. Это и способность снизить застенчивость, раздавая эти награды. Вы можете использовать любую сторону монеты, но прежде задумайтесь над тем, что принесет большие дивиденды. Вы сначала должны осознать, какой властью вы располагаете. Какие потребности других можете удовлетворить, а затем решить, как вы этим воспользуетесь. Не пускайте дело на самотек, так как в любом случае ответственность ложится на вас. Мудро распорядитесь своими инвестициями, чтобы они окупились в последующих поколениях. Любовь, эмпатия, неуверенность и эмоции Ваша задача — добиться того, чтобы ваши дети, дети ваших соседей, ваши ученики чувствовали себя хорошо. Помогите им найти в себе все их достоинства. С сегодняшнего дня начните хвалить своих детей и учеников за все, что считаете хорошим. Лучше сказать, по-моему, ты сделал себе отличную прическу, нежели у тебя неплохая прическа. или скажите «Мне понравилась твоя шутка», или «То, как ты решил задачу», «Чувство юмора, по-моему, прекрасная черта». Поощряйте в детях щедрость на комплименты, может быть, даже просто указывая им на желательность того или иного комплимента. Но не прибегайте при этом к принуждению. Неискренность комплимента всегда бросается в глаза». Научите детей принимать похвалу, причем таким образом, чтобы еще и поощрить хвалящего. Научитесь непредвзято расценивать то, как ребенок ведет себя на ваших глазах, то, что вы от него слышите и каким его видите. Слишком часто мы доверяем чужим мнениям о ребенке. Чужая оценка должна рассматриваться как сделанная в ином месте и в иное время. Рассказы о плохом поведении ребенка из уст его одноклассников, соседа или учителя, преподававшего в классе в прошлом году, не включают, как правило, упоминание об их собственной позиции или тех обстоятельствах, которые спровоцировали реакции ребенка. Поведение неотделимо от соответствующего контекста. Прежде чем судить, оценивать и реагировать на поведение, разберитесь в вызвавших его условиях. Заглянем в класс. Маленький Альфред не обращает внимания на учительницу. Что с ним не в порядке? Нарушение познавательных процессов, трудности с поведением, рассеянность внимания. На самом же деле Альфред, погрузившийся в свои фантазии, наслаждается отмщением. Он воображает похороны учительницы. Какой кошмар! Доктор Элис Генот, психотерапевт, особо чувствительный к непониманию взрослыми детей, так анализирует причины возникновения зловещих фантазий Альфреда. Когда учительница велела всем садиться, Альфред замешкался. Она повернулась к нему и закричала, «Альфред, чего ты ждешь? Особого приглашения? Почему ты всегда последний? Почему тебе нужно столько времени, чтобы занять свое место?» «Ты от рождения такой медлительный, или тебе что-то мешает?» Пока Альфред садился, весь класс смеялся над ним. Как мы можем увидеть, нет ничего удивительного в том, что Альфред хотел бы наказать учительницу. Но его справедливый гнев, похоже, вылился в неоправданное чувство вины. А учительница не намеревалась его унизить. Она просто делала свою работу, следовала установленному порядку, может быть, не укладывалось во время урока и тому подобное. Анализируя поведение ребенка, следует как можно подробнее осветить все внешние условия и обстоятельства. Обязательно отметьте роль, которую сыграли вы сами. Прежде чем ознакомить с этими данными других или включить их в личное дело, обязательно учтите и версию самого ребенка. Не исключено, что ваши версии в чем-то даже не пересекаются. Помните, что любому судье версия взрослого более импонирует. Компенсируйте этот эффект повышенным вниманием к другой стороне, к тому, как выглядит этот мир с другого конца телескопа. Проявите ваши эмоции. Испорченный телефон – прекрасное упражнение, с помощью которого можно продемонстрировать, как наша предвзятость влияет на межличностное восприятие и общение. Соберитесь всей семьей или разбейтесь в классе на небольшие группы. Напишите небольшой рассказ о каком-то событии. Прочитайте его одному человеку так, чтобы другие не слышали. Первый пересказывает историю следующему и так далее. Последний в этой цепочке рассказывает то, что услышал всей группе. После этого вы зачитываете первоначальный вариант. Разберитесь, на каком этапе вкрались ошибки и за счет чего они возникли. Из-за новых слов, забывания фрагментов, использования ярлыков и стереотипов, перестановки акцентов? После этого отправьте по цепочке уже не рассказ, а невербальное сообщение. Задача — продемонстрировать, как легко впасть в заблуждение когда пытаешься разобраться, что чувствуют другие и что они пытаются дать нам понять. Покажите первому в цепочке следующий написанный сюжет. За последние несколько дней на вас свалилось множество разных бед, кто-то в семье заболел, вас уволили с работы, дом сгорел, вы сломали руку, ребенок, супруг, ушел из дома, Вы чувствуете себя разбитым и подавленным, постарайтесь проникнуться этими переживаниями, а затем, не говоря ни слова, продемонстрировать их другому человеку. Каждый, следующий в цепочке, получив такое эмоциональное послание, передает его далее. И так, пока оно не достигнет последнего. Тот -то рассказывает всей группе, какие переживания он воспринял. и в подтверждении приводит рассказ о событиях, вызвавших эти эмоции. Сравните его вариант с первоначальным сценарием. Обсудите, каким образом общалась каждая пара и где возникли отклонения от сценария. Пусть те пары, на которых смысл сообщения исказился, постараются выяснить, в чем причина затруднений. Бывает, что в семье, в школе или на работе Проблемы состоят не в том, чтобы адекватно понять услышанное сообщение, а в том, чтобы его услышать. Прежде чем планировать какие-то перемены, необходимо выяснить, что беспокоит людей. Это значит дать им возможность раскрыться. Для этого существует эффективное упражнение, которое можно назвать «Давайте выкричимся». Громче! Закройте глаза. По сигналу «начали» все начинают вслух высказывать свои жалобы. На свою работу, товарищей, по поводу семейных отношений и тому подобное. Все говорят одновременно и громко. Как только наступит пауза, скомандуйте «открыли глаза». Теперь повторите то же самое, глядя друг на друга. Но на этот раз надо не просто говорить, а кричать. как будто все окружающие глухие. Обратите внимание на то, сколько прозвучало одинаковых жалоб, и обсудите их. Наконец, разберите те жалобы, которые высказаны лишь одним или двумя участниками. Это упражнение дает возможность выпустить пар и обращает накапливающееся раздражение в громкую и, в общем-то, смешную перебранку. Оно позволяет человеку услышать, что и другие чем-то не удовлетворены. и направляют его на поиск решения общих проблем. Иногда суть даже не в том, что человек не может выразить своих чувств, а в том, что он вообще затрудняется что-либо сказать. «Ты что, язык проглотил?» — бывает, спрашивают родители своего ребенка-молчуна. Но заставляя его еще больше сосредоточиться на себе, делу не поможешь. Приведенные ниже упражнения представляют собой способы развязать язык, варьирующиеся в зависимости от того, насколько крепко этот язык завязан, и от того, сколько лет его обладателю. Рычи, лев, рычи, стучи, поезд, стучи. В эту игру хорошо сыграть с группой детей, страдающих скованностью и пассивностью. Все мы — львы, большая львиная семья. Давайте устроим соревнования... Кто громче рычит? Как только я скажу «Рычи, лев, рычи», пусть раздастся самое громкое рычание. А кто может рычать еще громче? Хорошо, рычитель вы. И это львиный рык? Это писк котенка. Нужен громогласный рев. После этого пусть все построятся в затылок друг другу, положив руки на плечи стоящего впереди. Вы... паровоз. Начинайте медленно двигаться по периметру комнаты с пыхтением и свистом. Обойдя комнату один раз, встаньте в конец состава, а место паровоза займет стоявший за вами ребенок. Он должен двигаться немного быстрее и звуки производить более громкие. Продолжайте игру, пока каждый не побывает в роли паровоза. В конце игры, может произойти крушение. Все валятся на пол. Покажите себя с неожиданной стороны. Болезненную замкнутость можно попытаться развеять, если дети получат возможность выразить себя, играя роль другого, говоря чужим голосом. Исследования, проведенные мною и моими коллегами, — продемонстрировали, что использование необычных костюмов и масок высвобождает неожиданные стороны поведения, то, что обычно держится в узде. Если вам удастся создать такие условия, которые способствуют открытому проявлению добрых чувств и радостному переживанию взаимной симпатии, то искусственная анонимность может сыграть большую положительную роль. Если же спровоцировать агрессивные и жестокие игры, то наоборот, высвобождаются не самые лучшие черты. Раздайте детям маски, или пусть они сделают их сами, из картона либо папье-маше. Используйте подходящую старую одежду, которая может послужить маскарадным костюмом, особенно в том случае, когда дети наряжаются взрослыми. Пусть каждый ребенок возьмет себе новое имя и ведет себя в соответствии со своей новой ролью. Преобразиться можно также, раскрасив лицо. Не дожидайтесь праздников, чтобы устроить маскарад. Взрослых это касается не менее, чем детей. Для выражения чувств могут быть использованы куклы. Когда ваша кукла исполняет роль ребенка, а кукла ребенка играет вас, можно открыть для себя много интересного. Будьте готовы и способны превратиться в ребенка. Дети будут вас уважать за это даже больше прежнего, и уж точно не меньше, как того опасаются многие взрослые. Поделимся Поощряйте открытое проявление не только эмоций, но и способностей и знаний. Не обязательно вступать в корпус мира и отправляться в дальние страны, чтобы поделиться с другими своими знаниями и талантами. Это можно сделать здесь и теперь, побудив детей следовать вашему примеру. Достояние ребенка становится настоящим сокровищем, если он поделится им с другими. Если ребенок усвоит такое отношение к собственным способностям, то их проявление уже не будет ограничено застенчивостью, оно станет актом самоотдачи, помощи другим, а не просто купанием в лучах славы. Интеллектуальная мозаика Научитесь создавать такие условия, в которых дети начинают воспринимать своих товарищей как источник знаний и помощи и становятся при этом способны платить им тем же. Следующее упражнение направлено на создание атмосферы сотрудничества, дружбы и взаимопомощи в демократической среде школьников-знатоков. Подготовьте учебный материал, который можно разделить на части соответственно количеству детей в группе, от двух до шести человек. Каждый ребенок получает свою часть. Впоследствии все такие части должны быть подобно элементам мозаики, собраны в единое целое. Если участвуют несколько групп, материал разделяется между всеми группами. Материалом может служить, например, информация о каком-то другом государстве. Скажем, один ребенок получает данные о географическом положении и климате страны, другой — сведения по экономике, третий — о политическом строе, другие дети узнают информацию из области спорта, воспитания детей и так далее. Целостная картина возникает только в результате объединения разрозненных знаний. Каждый ребенок осваивает свой материал и доводит его до сведения других. Чтобы выяснить, насколько удалось преподавание, всем ученикам предлагаются диагностические тесты по пройденному материалу. Дети из разных групп, получившие одну и ту же информацию, могут предварительно пообщаться и обсудить ее, прежде чем преподнести своей группе. Разумеется, учебный материал может относиться к любой области знаний, лишь бы его можно было равномерно разделить. Прекрасно подойдут исторические сюжеты, литературные произведения, описание электромеханических устройств. Кроме того, для стимулирования совместной игровой деятельности могут быть использованы игрушки и игры, требующие участия двух или более игроков. Уверенность в себе. Мы живем в обществе и зависим друг от друга. Но сила общества определяется тем, насколько уверен в себе каждый из его членов. Мы же слишком охотно культивируем в наших детях ощущение зависимости, и делаем это для того, чтобы самим чувствовать, что в нас нуждаются. В результате из наших детей вырастают соглашатели «Да, мама, да, папа, да, учитель, да, весь свет, я буду таким, как вы хотите». Они становятся тихими, пассивными, благовоспитанными детьми, которых вознаграждают за то, что они послушные пустышки, вознаграждают, но не ценят, и в конце концов игнорируют. Впоследствии эти дети занимают отведенную им ячейку в общественной структуре и замыкаются в ней. Поймите, что пассивность — противоестественное состояние для ребенка. Да и вообще для любого живого существа. Не стремитесь к тому, чтобы дети и учащиеся чувствовали себя зависимыми от вас, хотя это и позволяет легче ими управлять. Зависимость, как конфетка тянучка, сладкая в начале, а потом прилипает к зубам. Как можно раньше приучайте детей к ответственности за свои поступки. Составьте список дел за которые несет ответственность ребенок, а также другой список всего того, что вы делаете вместо ребенка, но что, по вашему мнению, он должен взять на себя. Постарайтесь, чтобы как можно больше пунктов из второго списка перекочевало в первый. Подумайте, нет ли еще таких дел, за которые дети с охотой возьмутся? Обсудите все пункты, по которым нет взаимного согласия. Принять на себя ответственность Это не просто убрать комнату или выбросить мусор. Ответственность предусматривает самосовершенствование, заботу о личной и общественной собственности, подготовку к различным событиям и так далее. Поощряйте в детях стремление к ответственности за других. Я имею в виду не такой банальный поступок, как перевести старушку через дорогу. Пусть дети будут готовы помочь брату или сестре в их делах. помочь своим одноклассникам, которые в этом нуждаются, а также и вам, когда вы устали. Ребенку, чтобы стать более уверенным в себе, требуется время. Позволяйте ему делать ошибки. Застенчивые дети избегают что-либо делать, так как боятся потерпеть неудачу, повести себя неправильно. Учите детей идти на разумный риск и переносить поражение. Ребенок должен понять, что он может потерпеть неудачу на пути к какой-то цели, но сам он не неудачник. Неуспех означает лишь то, что либо цель, либо средство выбрано неправильно. Или же то, что обстоятельства складываются не в пользу ребенка, и ему следует попробовать себя в чем-то другом. Научите детей чувствовать себя комфортно в одиночестве. Уединение может способствовать самопознанию. Это означает, что ребенок должен иметь доступное личное пространство и личное время. Не следует до отказа наполнять жизнь ребенка спланированной полезной деятельностью. Иногда даже имеет смысл подтолкнуть ребенка к тому, чтобы он сделал что-то в одиночку, прогулялся по улице, сходил в музей, библиотеку, кино или же, если позволяет возраст ребенка, в лес. Ладить с людьми Какая оценка стояла в вашем школьном табеле успеваемости против пункта, посвященного взаимоотношениям с одноклассниками? Вы никогда не задумывались, насколько это нелепо выставлять человеку оценку за социальное поведение? Надо быть особенно внимательным к тому, как наши дети общаются со своими сверстниками. Родителям и учителям следует внимательнее анализировать условия, способствующие или препятствующие совместным занятиям и играм. Например, ребенок может не пожелать играть в бейсбол с ребятами, если те отводят ему лишь вторые роли. Необходимо поинтересоваться мнением самих детей, пригласили ли их принять участие в игре, доступна ли им предложенная деятельность, почему они не приглашают присоединиться к ним других ребят или почему игнорируют их предложения. Социограмма дружеских отношений. Учитель лучше узнает о том, каков социальный климат в его классе, если воспользуется методом социограммы. Пусть каждый ребенок выпишет на одном листке имена тех, с кем он играет, и на другом имена лучших друзей, ЛД, на третьем имена приятелей, П. На основании этого материала. вы можете построить диаграмму взаимосвязей в классе. И сразу станет ясно, кто звезда, а кто одиночка, чья дружба отвергается и кого не хотят принимать в игру. Обладая этой информацией, вы получаете возможность организовать совместную деятельность учеников таким образом, чтобы развить и укрепить их взаимоотношения, и тем самым достичь большего взаимопонимания и согласия в классе. Это упражнение можно проделать вместе с вашими собственными детьми и их товарищами. Популярность приходит с опытом общения. Дети должны иметь возможность практиковаться в общении, выражении чувств по отношению и к вам, и к другим детям. Как можно в более раннем возрасте ребенка Поощряйте его совместную игру с другими детьми. Не забывайте сами уделять внимание ребенку. Логопед Джеймс Уайт утверждает, что взрослые, сделавшие успешную карьеру, в детстве были весьма разговорчивы. В нашем мире, наполненном звуками речи, ребенок, которого мало слышно, не может ничего добиться ни дома, ни в школе. Застенчивый молчаливый ребенок, как правило, не находит взаимопонимания со взрослыми, подчеркивает Уайт. Он не дает взрослому возможности поддерживать с ним общение. Дети, которые пассивны и замкнуты, обычно плохо читают и вообще плохо учатся в школе. Именно заинтересованный взрослый должен разорвать порочный круг и помочь ребенку выразить свои мысли и чувства. Уайт также советует общаться с ребенком на уровне его роста, то есть в буквальном смысле наклониться к малышу или как-то приподнять его с тем, чтобы можно было смотреть друг другу в глаза во время разговора. Детей, которые оказались исключенными из общения, можно научить тому, как добиться популярности. У них следует развивать навыки коммуникации и совместной деятельности с другими детьми. Для этого могут быть использованы некоторые упражнения из главы 10. Исследования группы психологов из Университета Рочестера и Университета Иллинойса продемонстрировали, что учащиеся 3-4 классов, на которых одноклассники ранее не обращали внимания, становятся равноправной частью коллектива и приобретают друзей после месяца специальных занятий по развитию навыков общения. Если вы станете наставником своего ребенка в этой сфере, то можете достигнуть аналогичных результатов. Прикосновение, доверие и нежность А вы сегодня обняли своего ребенка? Автовладельцы нередко украшают задний бампер своей машины наклейкой с такой надписью. Многие современные родители считают, что приласкать ребенка полезно. Исследователь Джеймс Прескотт идет в подобных рассуждениях еще дальше и полагает, что физический контакт есть средство предотвращения насилия и между отдельными людьми, и между целыми народами. В его работах показано, что общества, где телесные контакты сведены к минимуму, оказываются более склонны к агрессии. Люди, которые не одобряют телесные контакты, обычно выступают за более суровые наказания. плоть до смертной казни для нарушителей закона, или вообще более нетерпимы и авторитарны. Каждая культура по-своему относится к взаимным прикосновениям и физическим проявлениям любви, регулируя эту сферу с помощью запретов или, наоборот, поощрений. Например, представители средиземноморских культур в этом смысле более экспрессивны, чем те, кто относится к более северным или восточным культурам. В Соединенных Штатах норму определяют англоскандинавские традиции, которые запрещают мужчинам проявлять теплые чувства друг к другу путем прикосновений, а также накладывают ограничения и на другие публичные изъявления симпатии. Многие люди познают физический контакт с себе подобными лишь на осмотре у врача, в переполненном вагоне метро или в процессе спортивной игры. Прикосновение самым простым и непосредственным образом связывает нас с другими людьми. Оно не дает нам уйти в себя, почувствовать свое одиночество и потерянность. Прикосновение дарит радость и утверждает физическую реальность нашего существования. Обнять ребенка — особое удовольствие, но многие родители отказываются от него, когда считают, что ребенок уже вырос. Подумайте, как бы вы ответили на такие вопросы. Часто ли вы обнимаете, целуете, нежно касаетесь супруга, супругу, родителей, родственников, близких друзей? Если нет, то почему? Позволяете ли вы себе это делать на глазах у детей? Если нет, то почему? Вы обнимаете и целуете своего ребенка? Как часто вы это делаете? делали раньше? Когда и почему вы перестали это делать или стали делать реже? Нравится ли вам, когда к вам прикасается другой человек? Нравится ли вам касаться другого? Нравится ли это вашим детям? Откуда вы это знаете? Даже если вам придется сделать над собой усилие, Все-таки попробуйте чуть более часто входить в физический контакт со своими детьми, особенно с теми, кто застенчив. Я, например, с восторгом вспоминаю, как в детстве по субботам после мытья мой дядя растирал меня полотенцем. Организуйте у себя дома что-то вроде курсов массажа, так чтобы члены семьи могли извлечь из этого пользу и удовольствие. Доверие. Это, пожалуй, самый важный атрибут человеческих отношений. Оно исцеляет извечную боль застенчивого человека, развеивая опасения, что его отвергнут, высмеют или предадут. Доверие открывает дорогу к дружбе и близости. Это основа любви к другому человеку и уважения к себе. Вы можете создать атмосферу доверия в своем доме или классе, если последуете некоторым советам. Выражайте своим детям поддержку и безусловное расположение, хотя отдельные их действия вы можете и не одобрять. Добейтесь, чтобы дети осознали это различие. Пусть дети имеют возможность говорить о своих проблемах открыто и безбоязненно. Будьте тоже открыты и искренни. Не давайте обещаний, которые вы не можете или не собираетесь выполнить. Будьте постоянны, но не косны в своих действиях и убеждениях. Существует ряд упражнений, которые можно использовать, чтобы помочь детям научиться испытывать доверие и выстраивать доверительные отношения. Будьте способны выслушать ребенка. и проявить к нему сочувствие даже тогда, когда у вас нет готового ответа или решения. Прыгай, малыш. Я начал играть в эту игру со своей дочерью Зарой, как только она научилась самостоятельно стоять. Я ставил ее на стульчик и предлагал спрыгнуть с него. Поначалу я командовал «раз, два, три, прыгай», и тут же подхватывал ее. Когда она поняла, в чем суть игры... Я стал немного отдаляться от стульчика, так что прыгать ей приходилось уже самой, и все дальше и дальше. По мере того, как приходит доверие, ребенок перестает бояться и нервничать, и прыгает с удовольствием. Сигнал к прыжку должен быть четким и определенным, дабы ребенок знал, что вы готовы к игре. Нельзя, чтобы ребенок, взобравшись на любое возвышение, прыгал без вашего сигнала. Если вы последовательны в своем поведении, дети очень рано начинают понимать, когда можно начать игру. Движение вслепую Чтобы дать детям возможность испытать, как наша сверхзависимость от зрительного восприятия лишает нас доверия к другим органам чувств, завяжите глаза одному ребенку, а другой пусть в течение 20 минут или даже дольше Играет роль проводника. Пусть слепой обойдет комнату, выйдет на улицу. Постарайтесь, чтобы проводник обеспечил ему получение как можно более обширной сенсорной информации. В безопасном месте, например, в большой, незагроможденной мебелью комнате, проводник может ненадолго предоставить своего подопечного самому себе. Предложите слепому идти на голос проводника. ощупью обследовать голову и руки поводыря. Затем пусть дети поменяются ролями, а по окончании игры поделятся впечатлениями по следующим аспектам игры: доверие к своим ощущениям, доверие к проводнику, зависимость от зрения и проводника, ощущение растерянности и недовольства, ощущение слепых, оставшихся без поддержки. ощущение слепых, снова получивших возможность опереться на проводника, впечатление от смены ролей. Нежность проявляется по-разному. Я расцениваю ее как выражение заботы, тепла и любви. Это не означает, однако, что к детям надо относиться как к хрупким фарфоровым куклам. Нежность я противопоставляю не только жестокости, но и холодному, индифферентному отношению. Нежность — это сияние человеческого тепла, необходимого каждому, чтобы расти и развиваться. И это особенно очевидно на примере тех детей, которые были ее лишены. Не стесняйтесь проявлять нежность. Не бойтесь сказать ребенку «я люблю тебя», и неважно, сколько ребенку лет и слышит ли вас еще кто-нибудь. Дайте детям возможность проявить ответную нежность. Если это не получается, расценивайте это как свое упущение. Возлюбленные и супруги Если вы хотите помочь своему возлюбленному, возлюбленной, или супругу, супруге преодолеть застенчивость, Многое из того, что мы уже усвоили, для этого пригодится. Хотелось бы только высказать еще несколько соображений относительно интимности, свободы и автономии. Интимность я понимаю как духовную и телесную близость с другим человеком. Застенчивость часто мешает людям вступить в по-настоящему близкие отношения. Они отгораживаются от своих половинок разнообразными барьерами, препятствующими полной интимности. Не жалейте времени на то, чтобы между вами сформировались доверительные отношения. Пусть объект вашей любви знает, что он интересен вам как личность. Демонстрируйте эмоциональную поддержку. Когда вы остаетесь с любимым человеком один на один, или оказывайтесь вместе с ним на людях, проявляйте к нему внимание, чтобы он чувствовал свою неповторимость и своеобразие в ваших глазах. Будьте готовы первым сделать шаг навстречу в проявлении чувств, инициативы, откровенности и решительности. Это может потребоваться не только на начальном этапе отношений, но и всякий раз, когда надо преодолеть барьеры застенчивости. Способность вести себя мягко и нежно должна предохранить вас от излишней настойчивости, особенно если вы женщина и ваш партнер считает роль мужчины главенствующей. Избегайте оценочных суждений, особенно в сфере сексуальных отношений. Сосредоточьте внимание на естественном удовольствии от физической близости и на радости от того, что вы разделяете это удовольствие с любимым человеком. Не молчите о своих потребностях и сомнениях. В случае, если ваш партнер недостаточно ясно высказывается о ваших сексуальных отношениях, не скрывайте своей неуверенности в том, что вы правильно понимаете его желания. Постарайтесь создать такую атмосферу любви, чтобы каждый из вас мог, не чувствуя вины и не боясь принуждения, отклонить предложение половой близости. Разделите с партнером ответственность за получение взаимного сексуального удовлетворения или его отсутствие. Свобода и автономия В стихах Халиля Джебрана прекрасно выражен парадокс. Любимые могут быть рядом друг с другом, оставаясь при этом разными людьми. Джебран Халиль Джебран, 1883-1931 Ливанский и американский философ, художник, поэт, прозаик Пойте и танцуйте вместе, и будьте радостны Но позволяйте друг другу бывать наедине с собой Ведь и каждая из струн лютни сама по себе Хотя они вместе звучат в одной мелодии Отдайте свои сердца, но не на хранение друг другу Потому что только рука жизни может держать ваши сердца И будьте вместе, но не слишком вместе, потому что и колонны храма стоят отдельно, и дуб, и кипарис не растут в тени друг друга. Ваш застенчивый возлюбленный или супруг — это не ваша собственность, не драгоценность, которую хранят запертой в сейфе, но и не половик, о которой вытирают ноги. Он должен располагать достаточной свободой, чтобы развиваться самому и помочь вам в вашем развитии. Он должен быть независимой и самостоятельной личностью, чтобы оставаться тем, кого вы когда-то полюбили, не превращаясь в вашу безмолвную тень. Выберите те занятия и тех друзей, которые приятны вам обоим, или же уделяйте им время порознь. Не так уж важно, чтобы вашего любимого человека высоко ценили другие, так что не заставляйте его становиться тем, чего от него ждут окружающие. Поощряйте занятия, увлечения и контакты, которым ваш партнер может посвящать себя без вашего участия. В конечном счете это даст вам возможность делиться гораздо большим. Научитесь устранять противоречия, честно спорить и совместно решать возникающие проблемы. Не исключено, что ваш застенчивый партнер имеет скверные привычки, блокирующие все каналы общения, когда он рассержен или встревожен. Научитесь ненавязчиво преодолевать эти препятствия, не прибегая к молчанию как средству разрешения конфликтов. Поощряйте в нем и в себе ироничное отношение к людским слабостям, в том числе к застенчивости. Группы самопомощи. Группы самопомощи предоставляют застенчивым людям возможность безбоязненно встречаться друг с другом. Оптимальной формой организации такой группы, по моему мнению, является объединение по интересам: спортивные, религиозные, литературные кружки, любительские театры и тому подобное. Их отличие от прочих клубов и объединений заключается в том, что всем членам группы известна еще одна объединившая их причина, присущая всем им застенчивость. Объявление об организации такой группы специально для застенчивых людей поможет сойтись с людям, у которых не только общие интересы, но и проблемы. Среди занятий, подходящих для этих встреч, можно отметить совместное чтение Библии, игру в боулинг, туристические походы, магию, парапсихологию, гимнастику, коллекционирование, обсуждение научной фантастики. Клиники застенчивости Существует немало терапевтических центров, предоставляющих помощь тем, кто застенчив. Три из них заслуживают особого упоминания. Наиболее известна клиника «Дружба» в Юниверсити Парк, штат Пенсильвания. Ею руководит доктор Джеральд Филлипс. Основной акцент в клинике сделан на формировании коммуникативных навыков. Персонал применяет различные методики модификации поведения, призванные помочь пациентам преодолеть страх сцены, речевые затруднения, а также все, что мешает выступать публично. Аналогичную программу осуществляет социальный психолог Дороти Смит в консультативном центре при колледже города Клермонт, штат Калифорния. Она обнаружила, что многие люди заинтересованы в терапии застенчивости, а не в формировании уверенности в себе, поскольку их проблемы связаны прежде всего с общением. Как и в клинике «Дружба» в Клермонтском центре, Основной упор делается на освоение разговорных навыков. Клиника застенчивости В Стэнфордской клинике застенчивости мы используем особые методы с целью помочь нашим пациентам преодолеть разнообразные проявления застенчивости. Для формирования контроля над своим возбуждением и напряжением используются приемы релаксации, С целью изменения негативного мнения о себе и формирования адекватной самооценки мы применяем методы, позволяющие пациентам разобраться в том, что они думают о себе, выявить неприемлемые суждения и научиться их избегать, а также чаще прибегать к положительной самооценке. Большое значение имеет формирование соответствующих социальных навыков, что устраняет многие проблемы, связанные с общением. С помощью видеотехники мы учим людей слушать, адекватно выражать свои чувства, особенно запретные — гнев, ярость и нежность, добиваться взаимного доверия и быть более приятными в общении. Когда дело доходит до тех особых сфер, в которых человек чувствует себя неполноценным и отвергается другими, а иногда и унижает себя сам, мы используем методы формирования уверенности в себе. Для лучшего применения полученных навыков на практике незаменимой оказывается ролевая игра в условиях, максимально приближенных к тем, которые обычно вызывают тревогу. Танцы, экзамен, приглашение на свидание, беседа, интервью или даже организация вечеринки. Важной частью клинической работы является домашнее задание. Пациенты должны в реальной жизни выполнить ряд упражнений, типа тех, что приведены во второй части этой книги, и зафиксировать их результаты. Тем самым снижение уровня застенчивости, наблюдаемое в условиях клиники, распространяется на все сферы жизнедеятельности человека и приобретает долговременный характер. Мы не только применяем конкретные методы терапевтического воздействия, но и стараемся, чтобы наши пациенты осознали ряд основополагающих принципов, на которые мы уже не раз обращали ваше внимание в этой книге. Вы способны владеть собой, своими чувствами и действиями? Вы ответственны за эти чувства и действия, а также за их последствия? Вы выбрали образ застенчивого человека? и научились вести себя в соответствии с этим образом. Теперь вы должны сделать иной выбор, если хотите отказаться от старых привычек и выработать полезные навыки, которые наилучшим образом послужат вашим интересам. Вы вольны сделать нечто, даже если другие утверждают, что вы этого не можете. Вы вольны чего-то не делать, даже если другие считают, что вы должны это сделать. И что, пожалуй, самое важное, мы подводим людей к тому, чтобы отказаться от изоляции и нарциссического одиночества в пользу добрых человеческих отношений, наполняющих смыслом существования. Теолог Мартин Бубер пишет об этом так. Человек ищет в другом человеке подтверждение своего существования и желает присутствовать в бытии другого. В глубине души он жаждет того «да», которое позволяет ему существовать и которое может исходить только от другого человека.